Нет места для другого. Сердца их стремились к идолам их, сказал Бог через пророка Иезекииля. Вы давно читали книги великих пророков Исаии и Иезекииля. Поражает пламенность произнесённых ими речей. Представьте себе пророка, говорящего громовым голосом и горячо жестикулирующего с горящими глазами, возвещающего слово от Господа Бога Израилева. А народ не внимает. Народ смеётся, народ отвергает слово. Почему? Потому что он допустил идолов своих в сердце своё. И слово стало для них пустым, пророчество притчей, а надежда бесплодной. И был уведён Израиль в ассирийский плен, а Иуда в Вавилон. И Иерусалим разрушен, храм сожжён огнём. Ковчег Завета и каменные скрижали, на которых Господь, Бог Израилев, своей рукой написал закон, пропали. Народ пошел вслед сердца своего, сердца, в котором нашлось место идолам. Не зря Господь говорит своему народу, что до ревности любит его. «Как я могу отвечать народу, если пред глазами их мерзкие идолы его?» говорит Господь пророку. Зачастую и мы спрашиваем себя. Почему между нами и нашим Господом какая-то завеса? Мы понимаем, что нашим взаимоотношениям что-то мешает. Первое, что нам нужно делать в этом случае, найти в сердце своём то, к чему оно привязано больше, чем к Господу. На сердце человека обращено внимание Господа. Мы это очень хорошо понимаем, так как и от наших любимых, жон, мужи ожидаем того же. Мы хотим, чтобы их сердце принадлежало нам безраздельно. Какую боль причиняет нам даже тень сомнения или ревности? Бог любит нас гораздо больше, чем мы способны себе это представить. И Он воспринимает любое идолопоклонство как мерзость, так как допускающий в сердце свое идолов, и изменяет Богу с врагом его, дьяволом. Резко? А вы прочтите книги пророков. Они написали то, что Бог чувствует, думает и говорит на эту тему. Забор. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, написал апостол Павел. Я думаю, что каждому из нас приходилось проходить мимо огороженной высоким деревянным забором стройки. Иногда на заборах нарисовано то здание, которое возводится на стройплощадке. В нашем городке братская община построила новый церковный центр. Большое здание, современное, красивое и очень уютное. Община организовала день открытых дверей, чтобы все желающие могли посмотреть, что же получилось у архитекторов и строителей. Мне понравилось. А весь год Стройплощадку окружал высокий забор, на котором были размещены огромные плакаты, изображавшие готовое здание с окнами, деревьями вокруг него, людьми на ступеньках входа. Мы по пути на работу часто проходили мимо этой стройки и нам не терпелось посмотреть на этот центр в готовом виде. "Но ты же видел его на плакатах", скажете вы. Видим Но разница между тем, что было изображено на плакатах, и тем, что увидел во время посещения, огромная. В день открытых дверей, проходя по залам, офисам, служебным помещениям, я чувствовал запах свежей краски и нового ковролина, ощущал гладкую поверхность новой мебели и удобные сиденья новых стульев. И я разговаривал с людьми, слышал их комментарии, С интересом наблюдал, как радуются члены церкви. Всего этого не было на плакатах, окружавшего стройку забора. Бог приглашает нас в общение с собой. Он убрал окружавший его забор, который возвели люди, решившие, что Бога себе можно представить и изобразить. Он даже запретил его возводить, не делая себе кумира.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 чего я от вас ожидаю. Говорим мы нашим детям и перечисляем все, что им нужно сделать до нашего возвращения. Помыть посуду, убрать комнаты, подмести двор или тротуар. Но самое главное наставление – не ссорьтесь, не играйте с огнем, не впускайте в дом никого чужого, не делайте ничего, что может испортить репутацию нашей семьи. Мы с вами живем в во враждебном мире. Бог знает, что только следуя его правилам, его заповедям мы в безопасности. Он знает, что мы сами по себе не способны жить в соответствии с его святостью, с законами его царства. Поэтому он предлагает нам жить с ним. Более того, он готов жить в нас. В этом принципиальная разница. Между исполнением заповедей, чтобы угодить Богу, что хорошо и похвально, и новозаветной истиной, Он живет в нас, что делает нас способными жить по этим заповедям. Он Сам, Его Святой Душ, живет в нас. Его любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, говорит Писание. И эта Его жизнь в нас проявляется вовремя, исполнение законов его царства. Любовь в первую очередь проявляется в общении. Поэтому так важно, чтобы супруги разговаривали друг с другом буквально обо всём, чтобы дети делились с родителями своими вопросами, радостями и проблемами, чтобы родители давали возможность участвовать детям в их жизни, делясь с ними своими переживаниями, хорошими и плохими. И наша любовь к Богу проявляется в нашем общении с ним, в первую очередь в молитве. Мы обращаемся к нему и разговариваем с творцом вселенной, создателем миров и нашим Господом, спасителем и отцом. И в нашей молитве нет места бездумным штампам, неосознанным формулам, огорчающим нашего Господа. Мы не повторяем суе его имя, а говорим с ним. реально, слушай, семнас. Мы подбираем слова, выражающие наше благоговение перед ним и нашу любовь к нему. Но и тогда, когда мы говорим не с ним, а с другими, мы не употребляем имени его напрасно в качестве поговорки, правда же? Он с нами, он слышит. Это его бы очень огорчило. Он даже заповедь такую дал, Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Это больше, чем взрыв сверхновой. Ты сын мой, я ныне родил тебя, сказал Бог об Иисусе Христе. Рождество. Тихий зимний вечер. Далекий звон колоколов. Разноцветные, светящиеся в сумерки вечера гирлянды, перекинутые через улицы, украшенные ёлки, подарки под рождественской ёлкой, вертеп с умелёнными лицами всех фигур, от мудрецов до телёнка. Нет, это не Рождество. Младенец в яслях, Бог, Творец, Царь Вселенной. Небо разверзлось, Сам Творец посетил своё творение, и ничто уже не может оставаться таким, как прежде. Сам Бог пришёл в наш падший мир, и, как нам всем казалось, забытый им мир. Он есть. Он здесь. Он пришёл к нам, оставив славу небес, сказано в Писании о нём. Он пришёл как посланный от Бога спаситель мира, как Эммануил с нами Бог. К чему все рассуждения о том, насколько нам нужно отождествляться с теми людьми, которым мы несем Евангелие, если сам Бог отождествился с нами? Насколько нам нужно передаваемую людям весть сделать для них доступной и понятной, если сам Бог говорит с нами на нашем языке и касается Духом Святым нашего до мозга костей испорченного сердца? Суть? Она в любой форме остается сутью. если она по сути, суть. Но если сами формы стали сутью нашей проповеди, а суть стала играть роль формы, то мы упустили самое главное могущественную силу Евангелия, имеющую власть формировать культуру народов, возрождать в человеке самые глубокие творческие потенциалы, наполнять жизнь сиянием истины, святости и полного посвящения Богу. Прикосновение к вечности. «А входим в покой мы, уверовавшие», — сказал апостол Павел. Таинственно и захватывающе звучат слова в самом начале Библии. «В начале сотворил Бог небо и землю». Чтение описания самого творения занимает всего несколько минут. Но сколько в нем динамики и величия! Сколько в этом тексте сконцентрированной информации! Но вот Бог закончил творить. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Бог, который вне времени и пространства создал Вселенную и разделил творение на семь дней. День седьмой – день его покоя. Своим законом и религиозным, и биологическим Бог подчинил человека тому же самому ритму, 6 дней работы, 1 день покоя. Бог предназначил этот закон в высокой цели постоянно напоминать человеку, что есть вечный Божий покой, что у человека есть возможность перейти в этот покой Божий, перейти из времени в вечность. Христос сказал, что человек, веруя в него, переходит от смерти в жизнь. что он имеет жизнь вечную. То есть верующий входит в самый день покоя Божьего отражением, тенью или символом которого Бог поставил в субботу. В послании к евреям основной темой которого является противопоставление закона Скрижалей, закона, данного Моисею, небесному оригиналу, об этом написано ясно и определённо. а входим в покой мы, уверовавшие». Что речь идет именно о седьмом дне Творения, видим ясно из последующих стихов. Из этих текстов понятно, что Бог создал сам феномен времени ныне, чтобы мы имели возможность, верой в Иисуса Христа, из времени перейти в вечность, в Его покой. Он сам сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Верующий в меня и имеет жизнь вечную. Евангелие, как оно есть. Где же то, чем бы хвалиться? У ничтожено, пишет апостол Павел. Все религии мира в чём-то одинаковы. Как всеобщая потребность человека в примирении с Богом. Они предлагают человеку путь спасения при условии выполнения им определённых требований этой религии. То есть во всех религиях спасение человека дело самого человека. Библия же говорит, что человек спасается не делами, а только верой. Ибо благодатью вы спасены через веру, а это не от вас, Божий дар. не отдел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, вторая глава, стихи 8 и 9. Как же это происходит? Отвечая на этот вопрос, рассмотрим четыре цитаты из Священного Писания. Первая. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Зачастую на вопрос: "Спасены ли мы?" и если да, то откуда это знаем? Мы отвечаем, что покаялись перед Богом и приняли крещение. Может быть и правильно, но чего-то в таком ответе недостаёт. Что я имею в виду? Мы покаялись не потому, что искали Бога, Не потому, что изледуя Писание, пришли к убеждению, что мы грешники, не потому, что из Библии узнали, что Иисус Христос наш спаситель, не потому, что, а потому, что сам Бог озарил наши сердца. Он сам, который из тьмы вызвал свет, просветил наши сердца, чтобы нам увидеть себя грешниками, а Иисуса Христа спасителем. Помните, как Пётр, отвечая на вопрос Иисуса, за кого почитают его ученики, ответил: "Ты Христос, сын Бога живого". На что Иисус сказал: "Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах". Бог не только отдал своего сына за нас в жертву умилостивления, Но и сам открывает нам сердце, чтобы мы уверовали в него, и уверовав, были спасены. Мне хочется привести в этой связи случай из жизни первой церкви, чтобы показать на примере, как это происходит. В книге Деяния апостолов описывается, как апостол Павел был призван Богом проповедовать Евангелие в Европе посредством чудесного видения. Отправившись на корабле в Македонию, Павел через некоторое время прибыл в Филиппы, в римскую колонию. Но его там никто не ждал. В городе не было даже синагоги, куда по обыкновению апостол Павел мог бы пойти проповедовать. Несколько дней он со своими спутниками провел в городе. А в субботу они вышли за город, к реке, где собралось несколько женщин для молитвы. Я думаю, что большинство из наших проповедников были бы огорчены такой малочисленной и притом только женской аудиторией. Дальше цитирую. И одна женщина из города Фиатиры по имени Лидия, торговавшая багряницей, тщтуще о Бога слушала, и Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел. Книга Деяния, 16 глава, стих 14. Именно это я и имел в виду. Господь отверз сердце её. Дорогой слушатель, если ты покаялся, если ты христианин, если ты спасён, то только потому, что сам Бог открыл тебе сердце. Это огромная привилегия, что сам Бог тобой занимается, но она влечёт за собой и ответственность. Не сам ты искал и нашёл Бога. Он открыл себя тебе. Не сам ты открыл для себя, кто такой Иисус Христос. Отец наш, сущий на небесах, открыл тебе это. Не сам ты осознал себя грешником. Дух Святой обличил тебя через слово Божье и показал, каков ты в глазах Святого Бога. Ты не сам покаялся. Он коснулся твоего сердца. По собственному опыту знаю, что многие люди, которым Бог открыл всё это, не обращаются к Богу, не приходят к нему в покаянии, не отдают ему свою жизнь. Как может человек противиться Богу? Как может человек пренебрегать личным и непосредственным обращением к Нему Всевышнему? Почему? Я думаю, что отчасти понимаю таких людей, Многие считают, что они никогда не смогут жить так, как этого требует Библия, как этого от них ожидает Бог или люди. Глядя на истинно верующих людей, ведущих благочестивый образ жизни, такие люди думают, что им это не под силу. Они считают, что само спасение они могут получить в дар от Бога, а вот потом уже от них самих зависит, насколько свято они будут жить. Да, если считать, что освящение дело человеческое. Но что говорит Писание? Здесь я хотел бы опять обратиться к уже цитировавшемуся посланию апостола Павла к Коринфянам. Вторая мысль. Господь есть дух. А где дух Господин, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, Господним духом. Второе послание к Коринфянам, третья глава, стихи 17 и 18. То чудесное и прекрасное, что происходит в человеке после покаяния, не поддаётся описанию. И Иисус Христос называет это «рождением свыше» и «рождением от Духа». Павел пишет «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание Галатам, 2 глава, стих 20. Кого мы видим, когда смотрим в обыкновенное зеркало? Себя, естественно. А когда мы смотрим в зеркало Священного Писания, кого мы видим? Естественно, не себя, а Христа. не наши грехи их Иисус распял на кресте не наше несовершенство их Иисус взял на себя не нас а его мы видим это ни что иное как благодать божья незаслуженное его к нам расположение в послании к евреям написано об этом ясно и определённо он то есть Иисус Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Послание евреям, десятая глава, стих 14. Берегитесь искать в себе грех, рассматривать его как кролик удава, а лучше жить, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Одно то, что в нас живёт его святой дух, что нам явилась благодать Божия, имеет непреодолимую преображающую силу Божию. Ибо Иисус сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, пишет апостол Павел в Первом послании к Коринфянам в первой главе в 30 стихе. Для иллюстрации этой чудесной истины мне хочется привести пример из Евангелия. Иисус идёт с учениками в Иерусалим. Слава о нём спешит впереди него как степной пожар. Толпы народа сопровождают его. Иисусу нужно было проходить через Ирихон. В этом городе жил чрезвычайно грешный человек, сборщик налогов для оккупантов, изменник родины, Закхей. Ему очень хотелось увидеть Иисуса. Но ростом он был маленького, а толпа огромная. «Потому он, недолго думая, залез на дерево, чтобы хоть оттуда увидеть человека, о котором шла молва, что он дружит и с такими людьми, как он». Иисус, проходя мимо, сказал Закею, «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». У него! Закею и в голову не пришло упустить такой шанс. Мигом приготовлена комната, накрыт стол. Ни нравоучений. Ни увещаний не услышал грешный Закхи от Иисуса. Само общение с Иисусом произвело в душе этого закоренелого грешника чудо. «Половину имения моего я отдам нищим», сказал этот человек, жизнь которого была ничем иным, как деланием денег. «И если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус не удивился. Он только сказал ему, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов. Евангелие от Луки, 19-я глава. Даже краткое общение с Иисусом Христом возымело такую преображающую силу над этим человеком. Примеров таких можно было бы привести ещё много. Но мысль, что не только спасение наше, но и освящение дела рук нашего Господа Мне хотелось бы подтвердить место священного Писания. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Послание Римлянам, восьмая глава, стихи 32 и 33. И закончить эту мысль цитатой из проповеди Освальда Чемберса. освящение это не получение силы от Иисуса Христа для святой жизни, но получение от него святости, которая проявлялась в нём и теперь проявляется во мне. Дивный секрет святой жизни состоит не в подражании Христу, а в позволении его святым качествам проявляться во мне. Освящение это Христос. в вас. Это его святая жизнь, привитая мне по вере, как независимый дар благодати Божией, действующий во мне могущественно. Что спасение – дело Божие, ясно. И с тем, что освящение – незаслуженный дар благодати Божией, мы тоже можем согласиться. А как обстоит дело со служением Ему? Мысль третья. Цитирую. Благодарение Богу который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте второе послание к коринфянам вторая глава стих 14 я думаю что вы уже поняли что я хочу сказать прописная истина самая лучшая реклама удовлетворённый клиент Он обязательно станет рекомендовать своим друзьям и знакомым то, что понравилось ему. Обратите ещё раз внимание на слова: даёт нам торжествовать в Христе. Если спасение наше в Господе, если освящение наше дела его рук, то как нам не быть счастливыми и довольными, как нам не торжествовать в Христе? А такое наше счастье вызывает у людей соприкасающихся с нами желание тоже иметь его. И если мы всё от него получили, и это в нас видно, то к кому за этим счастьем будут обращаться люди? Конечно же, не к нам, а к Богу. И в этом смысл нашего призвания и служения. Я прочитал как-то статью в газете Семья о том, как быть правильным отцом. Запомнилось предложение, которым статья заканчивалась. Секрет прост. Просто будь им. Суммируя вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что и в служении нашему Господу мы находимся в полной зависимости от его влияния. Если нам что-то удаётся сделать для других, если мы помогли кому-нибудь прийти ко Христу, то это его благоухание, которое он распространяет через нас. В послании к евреям написано: "А входим в покой мы, уверовавшие. Ибо кто вошёл в покой его, тот и сам успокоился, отдел своих, как и Бог от своих". Послание евреям, 4-я глава, стих 3 и 10. Этот покой хотят найти и увидеть в нас верующих, людей ищущих и жаждущих правды. Чтобы эту мою проповедь не считали только приятной, но далёкой от жизни теорией, проиллюстрирую эту истину жизненным примером. Я был как-то в гостях в одной из церквей Киева. Ещё во время проповеди я обратил внимание на сидевших недалеко от кафедры двух женщин. По одной сразу было видно, что она в церкви человек новый. Слушала она очень внимательно. Соседка её после проповеди и призыва к покаянию подталкивала её локтем, мол, выйди вперёд. И та вышла и покаялась. Спели радостную песнь и подарили ей цветы и Новый Завет. Старушка, та, что толкала её локтем, от всего сердца со слезами радости на глазах обнимала и поздравляла ставшую ей сестрой в Господе женщину. Я поговорил с новообращённой. Она оказалась доцентом кафедры философии в одном из университетов. В церковь привела её соседка по площадке, с которой они живут уже долгие годы бок о бок, та самая, что локтим её. Я обрадовался за неё. Подошёл я к её соседке, сестре нашей и прошу записать мне на бумажке адрес чтобы прислать ей для новообращённой книжек умных христианских а я доверitando мне смущённо покраснев писать не умею я адрес вот так и не записал до сих пор жалею много лет уже прошло что я хочу сказать этим примером не умеюся читать женщина Благоуханием Христовым привело к Господу кандидата философских наук. И дело не в ней, а в том, который через неё распространяет своё благоухание. Именно так он строит своё царство. Мне осталось только подвести итоги. Бог сделал всё для нашего спасения. Бог делает всё в нас для нашего освящения. Бог делает всё через нас в своём царстве. И заключительная мысль. Цитирую апостола Павла. Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе послание к Коринфянам, 4-я глава, стих 7. Где же то, чем бы хвалиться? У них что же? Слава Богу за неизреченный дар его! Книга записана в студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Свитло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу. Улица Харольская, 30, Киев, 02-090, Украина.